Тотчас же замочная скважина отозвалась в живот Василисы сиповатым голосом, а над Вандой еще и еще затрещал звонок. — Ведь чиняй! — хрипнула скважина. — Из штабу! — Да нет, ходи, а то стрельнем через дверь! — Ах, бож выдохнула Ванда. Василиса мертвыми руками сбросил болт и тяжелый крючок, не помнил и сам, как снял цепочку. — Скорейш! —